старшина. Вот это да! Вот капитан приказал. Я и не слышал такого. И все правильно говорит. Но смешно. Траву выглаживают. А ямы под землянки кто копать будет? И про девочек молодец. Все продумал и к работе приставил. И дело учит. И вместе. И позаботился. И о детишках будущих думает. Хороший командир. Правильный. И если что, в атаку девчушкам не ходить. А я помогу. Я всем помогу, сам спать у шалаша буду, а волос с их головы не упадет. После чего я подозвал Виталика и отошел с ним в сторонку. В общем так, Витали, я сейчас покачусь на разведку, прежде чем дальше двигаться. Надо осмотреться. Молодняк гоняйте, как Женька в разведроте гонял своих охламонов, чтобы ни минуты на месте не сидели. Организуй правильное питание, продуктов не жалей, найдем где запастись. Сначала проведи жесткий инструктаж стариков. Строевую подготовку не даем, чистка оружия, общие физические упражнения и мой комплекс для разных групп людей. Обучаешь всему и сразу, никаких поблажек. Дополнительные наряды со любую провинность. Если мы их сразу не пристроим в быту, можно будет сворачиваться. Ты у нас играющий тренер. С утра общее построение и зарядка. Рукопашку пока не давай. Пусть бегают, отжимаются и тянутся. Ребятишки нам попались деревенские, на натуральных продуктах скормленные. Поголодать еще не успели. Вставать с рассветом и ложиться с закатом – у них норма поведения. Вот и не будем нарушать им распорядок дня. Помимо обычных отжиманий, будешь давать дополнительный комплекс отжиманий, рассчитанный на увеличение силы удара, подкачку мышечного корсета, оформление грудных мышц. Помимо этого, комплекс рассчитан на развитие плеч, предплечья, пресса, бедер, икр, в общем всего тела. И эти упражнения очень нужны рукопашникам для того, чтобы тело правильно вкладывалось в удар, для того, чтобы тело держало удар и общего развития. Через несколько дней перейдешь на начальный комплекс физической подготовки десантника. Прыжки вправо-влево на сомкнутых ногах, прыжки с поворотом на 360 градусов, бег спиной вперед, Имитация ударов кулаками и локтями в движении. Будем давать простенькую акробатику. Комплекс в самые первые дни проработаем со мной. Затем каждое утро отрабатываешь до автоматизма. Сразу сделай небольшую полосу препятствий. Натяни веревку, пусть прыгают в длину и высоту. Проводи тренировки с метанием гранат. Обязательно замеряй расстояние броска. Старикам пока никакой подготовки. Они только из концлагеря. Но обязательно скажи что все это у них впереди. Никакой строевой подготовки, кроме команд смирно, вольно и бегом. Втянутся в общий комплекс. Будем заниматься спецификой. Но не раньше, чем через месяц. Отмечай общий уровень физической подготовки каждого и на основе этого формируй начальные группы. Мне необходимо знать привычки, уровень и скорость обучаемости, личной привязанности. По каждому курсанту вместе с инструкторами составляешь краткие характеристики. То, что я задумал, здесь пока не используется, но, надеюсь, очень скоро будет принято на вооружение. Обкатку нового превращения гражданского и абсолютно необычного человека в слабое подобие бойца спецподразделения мы будем проводить сами. Займутся этим уже сегодня старшина, погранец, Виталик и Вера. Чуть позже подключаются водители и саперы, а потом и мы с Сержем. Но это только начало этой подготовки. Так сказать, начальный этап. Основа всей нашей дальнейшей войны – это мои знания и Виталькины руки. Поэтому я продолжил инструктаж. Согласовывайся со старшиной по распорядку дня. Он сейчас стройку затеет. Помоги ему. Погранец учит маскировки и хождению по лесу. Договорись с ними по занятиям. Лично ты занимаешься девчонками. На тебе их вооружение и начальное обучение владением оружием. Попробуй сделать две снайперские пары из девчонок. Для диверсионной работы они слишком слабенькие, а ждать несколько лет, пока они войдут в полную силу, у нас с тобой времени нет. Кроме всего прочего, дочка очень адаптивна, одинаково владеет двумя руками и просто с изумительным глазомером. Я ее старше над девчонками поставил. Снимай прицел с Мосинки и ставь на одну из СВТ. Девчонок обучаешь сначала на СВТ, но чуть позже выдаешь им еще и по немецкому карабину. Отдачу у немцев помягче, да и с боеприпасами проблем не будет. Придумай, из чего сделать сошки и глушаки. Сошки делай короче, чем для меня. Я выше, рычаг руки больше. Мою винтовку переделай веру. Глушители нужны на винтовке снайпером. Затем на наганы, вальтеры и немецкие автоматы. Начни с наганов и вальтеров. Мне надо с чем-то в разведку ходить. А то ножом не намахаешься. Посмотри, может с машин что оторвешь. Поднемецкие автоматы позже. Помнишь в фильме Брат на немецком автомате глушак стоял? У нас этих автоматов как грязи. Если понадобится еще, попросим поделиться. Я думаю, нам не откажут. Теперь дальше. Дай мне из своих запасов пару листов бумаги и карандаш. Составлю я тебе список химических реактивов. Начнешь их собирать, откуда только можно. Сливай в бутылки и подписывай. Нужна медная и алюминиевая проволока. Лучше всего разной толщины. Серная и соляная кислоты. Олово, свинец, электролит, серебро. Поищи лак, олифу и смолу. Посади малолеток на пару дней натереть алюминиевой пудры. Появится время, будем мудрить с химическими взрывателями. Выдергивай шарики из всех подшипников, какие только найдешь. Детские шалости вспомню. Что-нибудь типа досочек с гвоздями. Нам на начальном этапе чем проще, тем лучше. Нужны гильзы, болты, гайки, крупные осколки. Пойдут на поражающие элементы для самодельных фугасов. Кроме этого, я тебе нарисую схему ПМП противопехотная мина пулевая. Нарисую, сделаешь образец из подручных материалов и зимой запустим в производство. Мина простейшая, разрабатывалась под ТТ-шный патрон. Пакости можно с ней наделать море. Загрузишь потом изготовлением 8, -го, 9 -го и белку с батей. А пионеры пусть учатся. Только изготовление. Потом погоняем по установке, чтобы устанавливать могли все и с закрытыми глазами. А использовать будем следующим летом, но в массовом порядке. Сразу думай, как будем делать экспансивные пули. А делать будем обязательно. Не помню я, когда их запретили. Но нам с тобой с высокой колокольни на эти запреты. По детским садам и школам мы стрелять не собираемся. А на всех остальных на этой войне я клал с прибором. Я еще подумаю, что из вьетнамских приколов мы здесь можем использовать. Если найдем патроны для винтовки бердона то лучше боеприпаса для ПМП нет. Они безоболочные, чуть подпилить или насверлить, ступню разнесет не хуже противопехотки. Только надо подгонять, чтобы поле разваливалось в ступне, а не в подошве сапога. Пока обкатывай изобретение на ДТ-шных патронах. Чуть позже, уже ближе к зиме по с накладными зарядами для подрыва опор мостов и с немецкими шпринг-минами. Аналог мы можем сделать в легкую. По их схеме можно будет слепить фугасы шрапнельного действия. Поводи глазами на местах боев. С грузовиков необходимо снимать рессоры или крупные кузовные детали. Подойдут небольшие куски рельсов. Они пойдут на самодельные монки. Нужны гильзы от снарядов большого калибра. Чем больше, тем лучше. Эти гильзы – самый оптимальный корпус для фугасов направленного действия. Немного взрывчатки, пара горстей гильз, болтов и гаек и лучшего сюрприза для маршевой пехотной колонны или грузовика с мотопехотой и придумать невозможно. Ты у нас умелец, так что дерзай. Если что нужно, говори тут же. Пусть все привыкают, что ты мой заместитель. Понятно, что все, что я сказал, мы делаем не сразу. Осталось только начать и победить. Времени на все это сейчас, конечно, нет, но война закончится не завтра. Доживем до зимы, сделаем все, что я запланировал, и даже больше. Не доживем – значит не судьба. Начальнику штаба 284-й охранной дивизии, подполковнику Генриху Штайнеру, рапорт. Докладываю вам, что 28 июля 1941 года в результате поисковых мероприятий, проведенных совместно с районным отделом ГФП, Из с привлечением 2 батальона 94-го полка 284-й охранной дивизии. В лесном массиве Рубежникского района выявлена разведывательно-дирекционная группа противника. Указанная группа совершила несколько нападений на военнослужащих войск вермахта и вспомогательной полиции. Предположительно, этой группой 26 июля 1941 года было совершено нападение на пост в деревне Росица. Солдаты объединенной группы совершили окружение района сосредоточения группы противника. Также были перекрыты возможные пути отхода и пресечена возможность получения окруженными подкрепления. В 04.00 29 июля 1941 года нами был произведен штурм летнего лагеря противника. В 04.25 часовые диверсионные группы были уничтожены холодным оружием. В 04.30 была предпринята атака на лагерь, Однако большевики ожесточенно сопротивлялись. При этом было убито и ранено несколько солдат объединенной группы, ввиду чего я отдал приказание не предпринимать попыток захвата в плен большевиков и пресекать всякое подозрительное движение огнем на уничтожение. В 05.20 лагерь был захвачен. Все солдаты противника уничтожены. Двое раненых диверсантов при попытке их захвата подорвали себя гранатами. При осмотре места боя установлено. Диверсионная группа противника насчитывала 19 человек. Большевики были одеты в форму войск вермахта и форму военнослужащих Красной Армии. Командование осуществлял старший лейтенант Красной Армии Великанов Алексей Петрович. Нами захвачено два пулемета ДП, два пулемета МГ-34, два МП-38, один МП-40, один ППШ и 16 винтовок, из них 12 Кар-98 а также боеприпасы к ним и гранаты. При осмотре лагеря и личных вещей большевиков были обнаружены 6 противопехотных мин советского производства и 12 килограммов взрывчатки в 200-граммовых шашках, а также огнепроводный шнур. Поэтому можно предположить, что данная группа имела намерение проведения диверсий в тылу наших войск. Тем не менее, никакой техники, захваченной диверсионной группой ранее, обнаружено не было, из чего следует, Что при невозможности дальнейшего движения на ней техника была утоплена или оставлена в неизвестном нам месте. Наши потери составили: убитыми два унтер-офицера и 11 рядовых, ранеными один офицер, один унтер-офицер и семь рядовых. Командир второго батальона 94-го полка 284-й охранной дивизии Гауптман Хайнц Хайдман.